Нам оставалось только ждать. Норсморт подошел к камину, стал греть руки у огня, словно ему было холодно. Я невольно следил за ним, а при этом повернулся спиной к окну. Вдруг снаружи раздался слабый звук выстрела. Пуля пробила одно из стекол и впилась в ставню дюймов в двух от моей головы. Я слышал, как вскрикнула Клара, и хотя я сейчас же отскочил от окна и укрылся в углу она была уже возле меня, стараясь убедиться, что я невредим. Я почувствовал, что за такую награду готов подставлять себя под выстрелы каждый день и целыми днями. Я старался успокоить ее как можно ласковее, совершенно забыв обо всем происходящем, но голос Норсмара вернул меня к действительности. «Духовое оружие, сказал он, — «они хотят расправиться с нами без шума». Я отстранил Клару и посмотрел на него. — Он стоял спиной к огню, заложив руки назад, и по мрачному выражению его лица я понял, какие страсти кипели в нем. Точно такое же выражение было у него в тот мартовский вечер, когда он напал на меня вот тут, в соседней комнате, и хотя я готов был всячески извинить его гнев, признаюсь, мысль о последствиях приводила меня в трепет. Он смотрел прямо перед собой, но краешком глаза мог видеть нас, и ярость его вздымалась, как нараставший шквал. Ожидая битвы, которая предстояла нам с внешним врагом, я начал бояться этой внутренней распри. Не отрываясь, следил за выражением его лица, готовясь к худшему, как вдруг увидел в нем перемену, мгновенное просветление. Он взял лампу, возбужденно обратился к нам. «Необходимо выяснить одно обстоятельство», — сказал он намереваются ли они прикончить всех нас или только Хэддлстона. Интересно, приняли они нас за него, или этот знак внимания был предназначен именно вам? — Они меня приняли за него, — сказал я. В этом нет сомнения, я почти такого же роста, и волосы у меня светлые. — Ну что ж, проверим, — сказал Норсмор и шагнул к окну, держа лампу на уровне головы. Так он простоял, играя со смертью с полминуты. Клара пыталась броситься к нему оттащить его от опасного места, но я с простительным эгоизмом удержал ее силой. — Да, — сказал Норсмор, невозмутимо отходя от окна. — Да, им нужен только Хэдлстон. О, мистер Норсмор! — воскликнула Клара, — И не нашлась, что добавить. Действительно, бесстрашие им проявленное было выше всяких слов. А он посмотрел на меня, торжествующий, закинув голову, и я сразу понял, что он так рисковал своей жизнью только за тем, чтобы привлечь внимание Клары и свести меня с пьедестала героя дня. Он щелкнул пальцами. — Ну, огонь еще только разгорается, — сказал он. Когда они разгорячатся за работы, они не будут так щепетельны. Вдруг послышался голос, окликавший нас у калитки. В окно нам видна была при лунном свете фигура мужчины. Он стоял неподвижно, подняв голову, и в протянутой руке у него был какой-то белый лоскут. И хотя он стоял далеко от нас, видно было, что глаза его отражают лунный блеск. Он снова открыл рот и несколько минут говорил так громко, что его слышно было не только в любом закоулке нашего павильона, но, вероятно, и на опушке леса. Это был тот самый голос, который прокричал слово «предатель» сквозь ставни столовой. На этот раз он объяснил очень внятно. «Если предатель Одлстон будет выдан, всех остальных пощадят», В противном случае ни один не уцелеет во избежание огласки. «Но, Хэддлстон, что вы на это скажете?» — спросил Норсман, обернувшись к постели. До этого момента банкир не подавал признаков жизни — Я, по крайней мере, предполагал, что он по-прежнему лежит без сознания, но он тотчас отозвался и с иступлением горячечного больного умолял, заклинал нас не покидать его. Я никогда не был свидетелем зрелища, отвратительнее и позорнее этого. «Довольно!» — крикнул Норсмор. Он распахнул окно, высунулся по пояс и... И разъяренный, словно позабыв, что здесь присутствует женщина, обрушил на голову парламентера поток самой отборной брани, как английской, так и итальянской, и посоветовал ему убираться туда, откуда он пришел. Я думаю, что в эту минуту Норсмор просто упивался мыслью, что еще до окончания ночи мы все неминуемо погибнем. Тем временем итальянец сунул свой белый флаг в карман и не спеша удалился. — Они ведут войну по всем правилам, — сказал Норсмор. — Они все джентльмены и солдаты. По правде сказать, мне бы очень хотелось быть на их стороне. Мне и вам, Фрэнк, и вам тоже, милая моя барышня. И предоставить защиту вот этого создания, он указал на постель, кому-нибудь другому. Да-да, не прикидывайтесь возмущенными. Все мы на пороге того, что называется вечностью. Так уж не стоит лукавить хоть в последние минуты. Что касается меня, то если бы я мог сначала задушить Хэдлстона, а потом обнять Клару, я с радостью, гордясь собой, пошел бы на смерть. От поцелуя-то я и сейчас не откажусь, черт побери. Не дав мне времени вмешаться, он грубо схватил девушку в объятия, и, несмотря на ее сопротивление, несколько раз поцеловал ее. В последующем мгновении я оттащил его от Клары и яростно отшвырнул к стене. Он захохотал громко и продолжительно, и я испугался, что рассудок его не выдержал напряжения, потому что даже в лучшие дни он смеялся редко и сдержанно. — Ну, Фрэнк! сказал он, когда веселье его слегка улеглось. «Теперь ваш черед! Вот вам моя рука! Прощайте! Счастливого пути!» Потом, видя, что я возмущенного поведением и стою словно оцепенелый, загораживая от него Клару, он продолжал. «Да не злитесь, дружище! Что же вы собираетесь умирать со всеми вашими церемониями и ужимками светского человека?» Я сорвал поцелуй и очень рад этому. Следуйте моему примеру, и будем квиты. Я отвернулся, охваченный презрением, которого и не думал скрывать. — Ну, как вам угодно. Ханжой вы жили, ханжой и умрете. С этими словами он уселся в кресло, положив ружье на колени, и для развлечения стал щелкать затвором, но я видел, что этот взрыв легкомыслия, единственный у него на моей памяти, уже окончился, и его сменило угрюмое и злобное настроение. За это время осаждающие могли бы ворваться в дом, застать нас врасплох. В самом деле мы совсем забыли об угрожающей нам опасности. Но тут раздался крик мистера Хайдлстона, и он спрыгнул с кровати. — Что случилось? — спросил я. «Гори — Горим! — закричал он. — Они подожгли дом! Норсмор и я мгновенно вбежали в соседнюю комнату. Она была ярко освещена полыхавшим пламенем. Как раз, когда мы открывали дверь, перед окном взметнулся целый смерч огня, и, лопнувшее со звоном стекло, усеяло ковер осколками. Они подожгли пристройку, где Норсмор хранил свои негативы. — Тепло, — сказал Норсмор. — А ну-ка в нашу прежнюю комнату. И в ту же секунду мы были там, распахнули ставни и выглянули наружу. Вдоль всей задней стены павильона были сложены и поддержены кучи хвороста. Вероятно, они были политы керосином, потому что, несмотря на то, что утром шел дождь, ярко пылали. Пламя охватывало уже всю пристройку и с каждым мгновением вздымалось все выше и выше. Задняя дверь была в самом центре пылающего костра. Поглядев вверх, мы увидели, что карниз уже дымился, потому что далеко выступавшую крышу поддерживали массивные деревянные балки. В то же время клубы горячего, едкого, удушливого дыма стали наполнять дом. Вокруг не видно было ни души. — Ну что ж, — сказал Норсмар, вот, слава богу, и конец. И мы вернулись в дядюшкину спальню. Мистер Хедлстон надевал башмаки, все еще дрожа, но с таким решительным видом, какого я у него раньше не замечал. Клара стояла рядом с ним, держа в руках пальто, которое она собиралась накинуть на плечи. В глазах ее было странное выражение. Она то ли на что-то надеялась, то ли сомневалась в своем отце. Норс, леди и джентльмены, сказал Норсмор. «Как вы насчет прогулки? Очаг разожжен, и оставаться тут, значит, в нем и жарится. Что до меня, я хотел бы до них дароваться, а там и делу конец». «Другого выхода нет», — сказал я. «Нет», — повторили за мной Клара и мистер Хэддлстон, но совершенно различным тоном. Мы спустились вниз. Жар был едва переносим, рев огня оглушал нас. Едва мы вышли в переднюю, как там лопнуло стекло, и огненный язык ворвался в отверстие, светив весь павильон зловещим пламенем. В то же самое время мы услышали, как наверху грохнуло что-то тяжелое. Ясно было, что весь дом пылал, как спичечная коробка, и не только освещал море и сушу, подобно гигантскому факелу, но каждую минуту мог обрушиться нам на голову. Норсмор и я взвели курки револьверов. Мистер Хэдлстон, который отказался от оружия, отстранил нас повелительным жестом. — Пусть Лар откроет дверь, — сказал он. — Тогда, если они дадут залп, она будет прикрыта дверью. А вы пока станьте за мной. Я козел отпущения. Грех мой настиг меня. Я слышал стоя за его плечом с оружием наготове, как он бормочет молитвы прерывистым, быстрым шепотом и сознаюсь, что как не ужасно это может показаться, я презирал его помышлявшего каких-то мольбах в этот страшный, решительный час. Между тем Клара, смертельно бледная, но сохранившая присутствие духа, отодвинула баррикаду у входа. Еще мгновение, и она широко раскрыла дверь. Пожар и луна освещали отмель смутным, изменчивым светом, и мы видели, как далеко по небу тянулась полоса багрового дыма. Мистер Хедлстон, на мгновение обретший несвойственную ему решимость, резко толкнул меня и Норсмора локтями в грудь, и мы еще не успели сообразить, в чем дело, и помешать ему, как он, высоко подняв руки над головой, словно для прыжка в воду, выбежал вон из павильона. — Вот я! — кричал он. — Я, Хедлстон, Убейте меня и пощадите остальных! Его внезапное появление должно быть ошеломило наших врагов, потому что Норсмор и я успели опомниться и, подхватив Клару под руки, броситься к нему на выручку, прежде чем что-либо произошло. Но только мы переступили порог, как из-за бугров и дюн сверкнули огоньки и раздались выстрелы. Мистер Хэддлстон пошатнулся, отчаянно и пронзительно вскрикнул и упал. И радиторы, и радиторы! — закричали невидимые мстители. Огонь распространялся так быстро, что часть крыши в этот момент рухнула. Громкий, странный и устрашающий звук сопровождал этот обвал. Огромный столб пламени высоко поднялся в небо. Его, вероятно, видно было в открытом море миль за двадцать от берега. Каковы бы ни были по воле Божьей похороны Бернарда Хедлстона, но погребальный костер его был великолепен. Мне очень трудно рассказывать вам о том, что последовало за этими трагическими событиями. Когда я оглядываюсь на эти минуты, все мне представляется смутным, напряженным и беспомощным, как бредовый кошмар больного. Я вспоминаю, что Клара как-то прерывисто всхлипнула и упала бы на землю, если бы Норсмор и я не поддерживали ее безжизненное тело. Нас никто не тронул. Я, кажется, даже не видел ни одного из нападавших. И мы покинули мистера Хайдлстона, даже не взглянув на него. Помню, что я бежал, как человек, охваченный паникой, неся Клару то один, то вместе с Норсмором, то вновь отнимая у него дорогую ношу. Почему мы выбрали своей целью мой лагерь, и как мы добрались туда... Все это совершенно стерлось из моей памяти. Первое, что отчетливо вспоминается мне, был момент, когда мы уронили Клару около моей палатки и сами катались возле нее по траве. Норсморс с упорной яростью колотил меня по голове рукояткой револьвера. Он нанес мне две раны в голову, и последовавшей потере крови я приписываю внезапное прояснение моих мыслей. Я схватил его за руку. «Норсмор!» — как сейчас помню, — сказал я. «Убить меня вы всегда успеете. Поможем сначала Кларе». Он уже совсем одолевал меня, но, услышав эти слова, он тотчас скочил на ноги, и мы бросились к палатке. В следующем мгновении он уже прижимал Клару к сердцу и целовал ее бесчувственное лицо и руки стыдитесь закричал я стыдитесь норсмар еще не поборов головокружение я стал бить его по голове и плечам он выпустил клару и посмотрел мне в лицо при бледном свете луны вы были в моей власти и я отпустил вас сказал он а теперь вы нападаете на меня трус нет я не трус ответил я. «Разве она позволила бы вам целовать себя, будь она в сознании? Никогда! А теперь она, может быть, умирает, а вы теряете драгоценное время и пользуетесь ее беспомощностью! Пустите ее и дайте мне оказать ей помощь!» Он с минуты смотрел на меня, бледный и угрожающий, потом внезапно отошел в сторону. «Ну, так помогите!» Я встал на колени возле нее и, как умел, ослабил завязки ее платья. Но в то же время тяжелая рука опустилась на мое плечо. Руки прочь от нее, яростно сказал Норсмар. Вы что же думаете, что у меня в жилах вода? Норсмар, закричал я, вы и сами не можете помочь ей и мне не даете. Не мешайте, а то я убью вас! «Вот это лучше!» — закричал он. «Ну и пусть ее умирает! Подумаешь, важность! Прочь от этой девушки и готовьтесь к бою!» «Заметьте!» — сказал я, приподымаясь. «Я ни разу не поцеловал ее. «Только попробуйте!» — крикнул он. «Не знаю, что на меня нашло. Ни одного своего поступка в жизни я так не стыжусь, хотя, как утверждала моя жена... Я знал, что мои поцелуи желанны ей, живой или мертвый. Я снова упал на колени, откинул ей волосы со лба и с почтительной нежностью коснулся этого холодного лба губами. Это был почти отеческий поцелуй, достойное прощения мужчины на пороге смерти женщины, уже преступившей этот порог. А теперь, — сказал я, — я к вашим услугам, мистер Норсмор." Но, к моему изумлению, он стоял, повернувшись ко мне спиной. «Вы слышите?» — спросил я. «Да», — сказал он, — «слышу. Если хотите драться, я готов. Если нет, попытайтесь спасти Клару. Мне все равно». Я не заставил себя просить. Склонившись над Кларой, я продолжал свои усилия оживить ее. Она по-прежнему лежала бледная и безжизненная. Я уже начинал пугаться, что жизнь в самом деле покинула ее. Ужас и отчаяние охватили мое сердце. Я звал ее по имени, вкладывая в это слово всю свою душу. Но все было напрасно, и веки тяжело закрывали ее глаза. — Норсмар, — сказал я, — вот моя шляпа, ради бога, скорее воды из ручья. Почти в ту же минуту он уже стоял около меня с водой. — Я зачерпнул своей шляпой, — сказал он. — Вы не ревнуете? — Норсмар, — начал было я, поливать водой ее голову и грудь, но он свирепо прервал меня. — Да молчите вы! Вам теперь лучше всего молчать! У меня и в самом деле не было большой охоты говорить. Мои мысли были всецело поглощены заботой о моей любимой и ее жизни. И так я молча продолжал свои старания оживить ее, и когда шляпа опустела, возвратил ее Норсмору с одним только словом «Еще». Уж не помню, сколько раз он ходил за водой, как вдруг Клара открыла глаза. — Ну, — сказал он. Теперь, когда ей стало лучше, вы можете опойтись и без меня, не так ли? Желаю вам доброй ночи, мистер Кесселес. И с этими словами он скрылся в чаще. Я развел костер, потому что теперь уже не боялся итальянцев, которые не тронули мои оставленные в лагере скромные пожитки. И как не потрясена была Клара переживаниями вчерашнего вечера, Мне удалось убеждением, одобрением, теплым словом и теми простыми средствами, которые оказались у меня под рукой, привести ее в себя и несколько подкрепить физически. Уже совсем расцвело, когда чаще раздался резкий свист. Я вскочил на ноги, но сейчас же послышался голос Норсмара, который произнес очень спокойно. «Идите сюда, Кеселис!» «Но только один! Я хочу вам кое-что показать!» Я взглядом посоветовался с Кларой, и, получив ее молчаливое согласие, оставил ее и выбрался из ложбины. На некотором расстоянии я увидел Норсмара, прислонившегося к стволу. Как только он заметил меня, он зашагал к берегу. Я почти нагнал его, еще не доходя до опушки. «Смотрите!» сказал он, остановившись. Еще два шага, и я выбрался чаще. На всем знакомом мне пейзаже лежал холодный ясный свет утра. На месте павильона было черное пожарище, крыша провалилась внутрь, один из фронтонов обвалился, а от здания по всем направлениям тянулись подпалины обгорелого дерна и кустарников. В неподвижном утреннем воздухе все еще высоко вздымался прямой тяжелый столб дыма. В оголенных стенах дома ярко тлела куча головешек, как угли на тагане. Возле самого острова дрейфовала парусная яхта, и искусные руки гребцов быстро гнали к берегу большую шлюпку. — Рыжий граф! — закричал я. — Ну, что бы ему быть здесь вчера? — Осмотрите карманы, Фрэнк. — Где ваш револьвер? — спросил Норсмар. — Я повиновался и, должно быть, смертельно побледнел. Револьвер мой исчез. — Вот видите, вы опять в моей власти продолжал он. Я обезоружил вас еще вечером, когда вы нянчились с Кларой. На сегодня нати ваш пистолет. И без благодарности, крикнул он, не терплю их. Теперь только этим вы можете взбесить меня. Он пошел по отмели навстречу шлюпке, и я шел в шагах в двух за ним. Проходя мимо павильона, я остановился посмотреть на то место, где упал мистер Хедлстон, но там не было никаких следов, не только его тела, но даже крови. — Граднская топь, — сказал Норсмор. Он продолжал идти до самого берега бухты. — Дальше не надо. — Если хотите, отведите ее в Грэдденхаус. — Благодарю вас, — ответил я. Я постараюсь устроить ее у пастора в Градмуастере. Но шлюпки зашуршал по гальке, и на берег с веревкой в руках выскочил один из матросов. «Подождите минуту, ребята!» — закричал Норсмор и добавил «Тише только для меня». «Лучше бы вам не рассказывать ей ничего об этом». — Напротив, — воскликнул я, — она узнает все, что я сумею ей рассказать. — Вы меня не понимаете, — возразил он с большим достоинством. — Этим вы ее не удивите. Другого она от меня и не ждала. — Прощайте, — добавил он, кивнув головой. Я протянул ему руку. «Простите», — сказал он, — «я знаю, что ты мелко, но для меня это слишком. Я не хочу этих сентиментальных бредней, седовласый странник у вашего домашнего чага и все такое прочее. Наоборот, надеюсь, что никогда не увижу вас обоих». «Да благословит вас Бог, Норсмор», — сказал я от всего сердца. «Да, конечно», — протянул он. Мы спустились к воде. Матрос помог ему войти в шлюпку, оттолкнулся от берега и прыгнул в нее сам. Норсмор сел к рулю. Шлюпка закачалась на волнах, и весла, уключенных заскрипели в утреннем воздухе резко и размеренно. Когда из-за моря поднялось солнце, они уже были на полпути к рыжему графу. А я все еще смотрел им вслед. Еще немного и рассказ мой будет окончен. Остается сказать, что через несколько лет Норсмор был убит сражаясь под знаменами Гарибальди за освобождение Тироля. Борис Трошкин читал повесть Роберта Луиса Стивенсона «Дом на дюмах». Редактор передач Андрей Хусаинов. До следующей передачи продолжение следует.